Глава 13. Золотой век евреев Испании. Фердинанд Святой как-то назвал себя королем трех религий. Имелось в виду, что его подданные – христиане, евреи и мусульмане. Он желал быть справедливым королем для всех. Но, конечно, это было нереально. Если у Альфонса VI в конце XI века это еще отчасти получалось, то в XIII веке это стало уже невозможным мусульманам относились все хуже и хуже, и трудно было ожидать другого в условиях вечной войны с исламом, так что мусульмане все чаще покидали территории, перешедшие под власть христианских королей. Иное дело евреи. С конца XI века до середины XIV отношение к ним было вполне приличным, что удивляло попавших в Испанию христиан-иностранцев, например, французских рыцарей, пребывавших иногда для святого дела, то есть для участия в войне с неверными – мусульманами. Эта благоприятная для евреев эпоха длилась таким образом более 250 лет. Казалось бы, можно было привыкнуть к евреям, а вот ведь не привыкли. Жили евреи общинами, по-испански – община Альхама, и внутри общин имели широкое самоуправление. Также в принципе жили и мавры, а поначалу и масарабы – арабизированные христиане которые далеко не сразу слились с христианами Севера. Испанское законодательство того времени категорически запрещало насилие в деле крещения евреев и мусульман. Считалось, что этих людей надо оставить в покое, и они когда-нибудь сами добровольно крестятся. Еврей, коли уж он еврей, должен был соблюдать еврейские обычаи, под угрозой штрафа не нарушать субботу, не есть свинину и так далее. Штрафы шли в королевскую казну. Переходить из иудаизма в ислам и обратно тоже строго запрещалось. Крещение, конечно, не запрещалось, но фактически не одобрялось. Новообращенный, по старинному обычаю, должен был отдать в королевскую казну все имущество. Арабам сделали странную уступку. Если новообращенный до крещения имел несколько жен, их всех можно было сохранить. В общем, преобладало мнение – что каждый должен оставаться в лоне своей религии. Говорят, случалось даже битвы откладывали. С пятницы по воскресенье включительно Воевать считалось неэтичным. Каждому надо дать соблюсти его святой день. Конечно, и в суд евреев в субботу не вызывали. Итак, евреи в Испании в рассматриваемую эпоху практически пользовались равноправием. Большинство их жило в городах. Но были и евреи-крестьяне, виноградари, например. В отличие от Центральной Европы, где цеховые правила в городах часто запрещали евреям многие виды деятельности, в Испании разрешалось все. Большинство евреев были заняты на самых обычных работах. Известно о евреях сукончиках, ювелирах, столярах, жестянчиках, кожевниках, шорниках, канатчиках, гончарах, корзинчиках, ткачах, кузнецах и так так далее, и так далее. Были, конечно, и торговцы и, менялые, и врачи Многочисленные испанские евреи имели, как и христиане, свои профессиональные организации, характерные для Средневековья, цеха и гильдии. Евреи предпочитали от греха подальше платить и церковные христианские налоги, дабы с церковью ладить. И ладили. Часто хорошо ладили с соседями христианами. Жили обычно в своих кварталах. Но свободно ходили и в христианские кварталы. А христиане в еврейские – Приглашали друг друга на праздники, даже на такие, как крестины или обрезания. Христиане знали про еврейские законы о пище и, готовясь к празднику, приглашали еврейских резников и поваров, чтобы угощать еврейских гостей. Рассказывают даже, что когда приезжал в город известный христианский проповедник, евреи шли в церковь его послушать. И наоборот. Приятно было послушать умные речи. В общем, картина получается идиллическая. Но и тогда было в Испании достаточно людей, евреев не любивших и не скрывавших этого, хотя все признавали экономическую полезность евреев. И пользы от них в Испании была куда больше, чем в других странах. Именно благодаря этой либеральной политике евреи жили прилично, было их много, и с них было что взять. Налогов они платили куда больше, чем, скажем, евреи Франции в ту эпоху но о налогах разговор наш не закончен.